«Наши дела не так уж и хороши», — сказала Суркова, едва Шейна Ахметов переступили порог ее кабинета. «Отпустили задержанных при попытке похищения репортерши». «С чего это?» — возмутился Антон. «Они чуть не убили Пака и его мальчишку». «Ну, дело обстояло несколько иначе», — усмехнулась Алла. «Вернее, даже наоборот, пожалуй. Отпустили их под подписку». Парни в один голос утверждают, что их наняли разобраться с должницей. И они понятия не имели, что она, оказывается, журналистка. А кто их на нем не сказали? Наняли через мессенджер и заплатили переводом с серой карты. Счет отследить не удалось. Да, они перегнули палку, но серьезных увечий похищенной не нанесли. А теперь, дескать, осознали свою ошибку, каются и просят прощения, А Пак, говорят они, находился не при исполнении и не представился, поэтому они испугались неизвестных, которые за ними гнались, и оказали сопротивление. Кстати, прокурор сломал одному из них локоть, и он вообще считает себя потерпевшим. «Какая ересь!» – не выдержал Шейн. «Согласно на сто процентов, но судья счел эти аргументы резонными». Это, конечно же, не означает, что злодеев отпустят безнаказанными, но на данный момент показаний ни на Челищева, ни тем более на Левкина у нас нет». «Значит, адвокат занес кому надо», – буркнул Дамир. «И это недоказуемо», – отозвалась Алла. Повторный обыск в квартире Маргариты Левкиной ничего не дал. А пирам «Медведь» не удалось обнаружить украшение, о котором упоминал свидетель, как и каких-либо других улик. «А как же дом папаши Левкина?» поинтересовался Дамир. Вдруг она хранит подвеску там. Чтобы получить право на шмон в его хате, пришлось бы заручиться личным разрешением губернатора. Кисло пробормотал Шейн. Точно, подтвердила Алла. Левкин-старший не является фигурантом расследования. Всех собак повесили на Челищево, который благополучно отбыл за пределы нашей родины и находится вне досягаемости отечественного правосудия. Пока что. Но разве у Пака и так недостаточно доказательств? Как известно, мать всех доказательств – чисто сердечное признание. Думаю, от и такого ожидать не приходится. Но, к счастью, есть другие, кто не так виноват и захочет заключить сделку с правосудием. Но ведь у нас есть тот парень, как его? Зудин, да? Он сам присутствовал на месте убийства. Он уже несколько лет посещает сеансы психотерапии. Поэтому Пак считает, что противная сторона будет просить признать его показания недостойными доверия, «Я с ним, кстати, согласна». Алапин был пьян, и ему, возможно, все померещилось. А даже если и нет, то он уж точно вряд ли способен опознать кого-то из обвиняемых четыре года спустя. Так что их показания сыграют лишь в том случае, если у нас будет кто-то еще. Цемлянская. Она заслуживает доверия, но ведь она не видела преступления, а только слышала, как ребята его обсуждали под окнами. «И что теперь делать?» – спросил Ахметов. Придется положиться на медведь. Она должна вытащить из наших обвиняемых какую-то полезную информацию. Если повезет, она нащупает в их обороне брешь.